Глава вторая. Дуэль. Еда для Ленса нашлась на кухне. Оказалось, что в местном артефактном аналоге холодильника чего только не было. Это был усиленный магией резной шкаф со встроенным холодильным артефактом в верхней половине и морозильным в нижней. Имелся там и отсек со свежими фруктами, который Ленс сразу опустошил. Причем фруктов там было в три раза больше, чем размер самой саламандры. «И куда в тебя столько влезает?» Спросил я Ленса, догрызавшего последнее яблоко. «Да у него вместо желудка пространственный карман», предположила Мариса, которая дорвалась до свежей рыбы. И ела она ее в сыром виде. «Вот же, кухонная плита. Можно приготовить», указал я. «Зачем?» Оно и так вкусно. В кухню зашла Маша и увидела столь веселую картину. Ну, Мариса хоть чешую с рыбы сняла. Ой, у вас фрукты закончились, я сейчас еще закажу, сказала она и набрала что-то на мобилете с печатью Академии на задней стороне. И побольше, попросил Ленс с набитым ртом. А для вас что-нибудь заказать, господин? Учтиво спросила Маша. Я хотел было попросить колу и чипсы, но в этом мире такого еще не придумали. И навряд ли придумают. Поэтому я ответил. На твое усмотрение. Хотя сомневаюсь, что все вкусное меня дождется. Я покосился на Ленса. Я могу наложить на полку защитное заклинание, и никто, кроме вас, не сможет брать с нее продукты, предложила девушка. Не надо! Взмолился Ленс. «Не стоит. Я поужинаю в ресторане». Девушка уже собиралась уходить, но тут подал голос Морф. «Стой!» «Кто это сказал?» Удивилась она. «Я. Ты можешь отнести меня в библиотеку на часок?» «Пожалуйста», — попросил трактат. Маша вопросительно посмотрела на меня, ведь она не обязана была прислуживать книгам. «Отнеси его, пожалуйста». «А то он еще раз тут», — попросил я. «Хорошо», — кивнула Маша и взяла трактат в руки. «Неси его нежно», — вставил шутку Ленс. «А то он у нас больной, старый, еще рассыплется по пути». «Да не такой я уж и старый», — парировал Морф. «Всего вторая тысяча лет пошла». У бедной Маши глаза на лоб полезли но я поспешил ее успокоить, пока она не поверила, что с книгой надо обращаться, как с вип-пенсионером. «Не бойся, его даже пожар не берет. Поставишь морфа на полку с энциклопедиями, на какие укажет. а через час принесешь обратно». «Хорошо». Маша с книгой скрылась в коридоре, а я сел за стол и за чашкой сладкого чая рассуждал, как победить своего нового врага. «Да». Сложно, когда в академию берут условно от пятого уровня силы, а у меня до сих пор четвертый. Развивать два дара одновременно сложно, но я знал, на что шел. Девушки предлагали варианты, но ни один из них мне не нравился. Мариса даже сходила за Викой и Юлей, пока те не успели уйти на пляж. Молотом судьбы его шандарахни. Внезапно предложила Юля. А что это? С интересом уточнил я. «Не знаю, но видела в одной книжке». «В какой книжке?» Спросила сидящая напротив нее Света. «Ты хоть думай, прежде чем говорить». Юля уже открыла рот, чтобы ответить, но я остановил. «Девочки, не ссорьтесь, вы у меня все умницы и красавицы». Мариса рассмеялась, а вот Юля покраснела. «Да, Сергей». «Нелегко тебе с ними придется», — подметила Вика. «В смысле?» — кором спросили остальные девушки. «Коромысли», — буркнула сестра. «Да ваш интерес к моему брату виден за километр, даже слепому». Теперь покраснели все трое. Стоящий возле артефактного холодильника Ваня сдерживался, чтобы не заржать. А вот Ленс никого не стеснялся и смеялся вовсю. «Неужто это для вас было неочевидно спросила Вика. «Нет», – ответили хором трое. «Ну вот и живите с этим», – произнесла сестра и встала из-за стола. Она ушла в свою комнату, прихватив кружку чая, оставив меня в столь неловкой ситуации. Видимо, и на пляж Вика тоже не собиралась. «И как мы его делить будем?» – внезапно спросила Юля. Мариса пожала плечами, а вот Светлана ответила: Раз я княжна, значит, буду главной женой. Да погодите вы, начал я, на что получил косые взгляды девушек. Давайте хоть академию закончим, предложил я, на что девушки прищурились. Мне показалось, что сейчас меня огреют стоящей на плите сковородкой. ну что поделать, если я никогда не был женат? А тут аж три невесты. Этот год давайте отучимся. Я еще не успел никому предложение сделать, а вы уже набросились, сказал я. Если мой отец еще одобрит твою кандидатуру, задранным носиком произнесла Света. Я сомневался, что одобрит, но все же сперва следовало спросить разрешение у отца, а потом делать предложение девушке. Девушкам. Если одобрение от Юли мне не требовалось, так как глава моего клана давно одобрил эту помолвку, а у Марисы и вовсе не было родителей, то с князем Нерповым могли возникнуть проблемы. Чисто из-за нашей разницы в статусе, но и это легко решается финансами. Так, меня, возможно, убьют через полчаса, а вы тут уже свадьбу планируете. А у нас будет общая? внезапно спросила Мариса. «А это уже между собой решайте». Девушки кивнули и, вопреки моему напоминанию про дуэль, начали планировать свадьбу. Я взял стакан с недопитым чаем и ретировался в комнату. Все равно назад дороги нет. Да и я не собирался отказываться ни от одной из девушек. Каждая из них была прекрасна по-своему. Зайдя в комнату, я достал из рюкзака древний трактат с заклятиями стихии воды и начал листать. Книга была пыльная. Усиленные магией страницы шуршали. Конечно, эта книга была ровесником Морфа. Выкупить я ее не смог. Поэтому Ленс благополучно выкрал ее для меня из имперской библиотеки. Для такого дела я нашел свитки одноразовых мини-порталов. И пришествие моей саламандры никто не заметил, ну, как я понял по словам перевертыша и отсутствию шумихи. «О, вот это подойдет», — сказал я сам себе, долистав до десятой страницы. В дверь постучали. «Сергей Александрович, вас ждут на арене», — раздался голос Миши. «Ничего, подождут», — ответил я и закрыл старую книгу. Воздух поднялась осевшая на страницах пыль, и я закашлял. Плохо нынче о книгах в тайной библиотеке императора заботятся. Я переоделся в спортивный костюм. А то нечего дорогую одежду на арене портить. Здесь магазинов нет. А я чувствую, что отнюдь ни одна дуэль предстоит мне в этом году. К арене мы пошли всей толпой. Даже Вика вышла из комнаты, чтобы поболеть за меня. Девушки и слуги заняли первые места на трибунах, которые были за ними забронированы. А я забрался на арену. Она представляла собой большую круглую сцену, которая окружалась защитным куполом во время поединков ради безопасности зрителей. А я собрал почти все трибуны, которые располагались в 20 рядов вокруг арены по возрастающей. Без сомнения, посмотреть на меня пришла вся Академия. И князь Нерпов. В том числе он сидел в ложе для преподавателей, где тоже каждому нашлось место. Аркадий Викторович поднялся с трибуны и подошел к краю. Раскинул руки, и над ареной замерцал магический купол. Можете начинать. Напоминаю, что согласно правилам Академии, дуэль проводится до первой крови. Мой противник стоял напротив и со злобной ухмылкой таращился в мою сторону. Неужто такая ненависть из-за кресла в актовом зале? Сомневаюсь. Тебе не жить, говнюк. Бросил он мне. Дуэль, вообще-то, до первой крови. Или ты оглох? А кто меня остановит? Я заметил, как его руки замерцали. Он собирался атаковать и отвлекал мое внимание так я и остановлю», сказал я и выставил вокруг себя водный щит. Вовремя. Всего через мгновение Сухоруков выставил вперед руки, и на меня понеслась стена огня. Эх, вот убить я его мог на раз-два, поскольку защитные артефакты на дуэли были запрещены. Мог заморозить, вскипятить кровь, проклинать на худой конец. Но вот как пролить кровь, и оставить его в живых. Специально для такого случая я нашел старое заклинание магии крови. Ведь дуэль до первой крови, но нигде не сказано, сколько ее должно быть. Следующими в меня прилетели ледяные иглы, но и они разбились, а водяной щит. Запас маны у противника шестым уровнем был гораздо больше моего, так что я и не думал его измотать. Здесь... Следовало действовать тоньше. Но внезапно мой щит замерз и пошел трещинами. Ха, он решил взять меня моим же оружием. Не прокатит. «И что ты теперь сделаешь без своей защиты?» рявкнул Сухоносов. Он пытался вывести меня на эмоции, но я сохранял холодный рассудок. Научился на войне с некромантами, а там это было сделать куда сложнее когда на кону стояла жизнь моих друзей. «А ты исключения не боишься? Сколько тебе заплатили? Ты же нищий, граф. Я же прав», – парировал я, выставляя новый щит. «Да как ты смеешь? Я из одного из самых влиятельных родов». «И нищих». Видимо, я угадал, потому что мне удалось вывести его на эмоции. Из рук Сухоносова полилось чистое пламя, но мой щит спокойно его останавливал. Я ждал, ведь чем больше маны потратит противник, тем вероятнее, что мое заклинание сработает, и этот порыв огня был мне только на руку. Атака продолжалась минуты три, пока Сухоносов не остановился, чтобы отдышаться. А теперь был мой выход. Я свернул водный щит, и начертил в воздухе одну единственную руну. Ее и напитал своей маной. Вложил чуть ли не треть своих запасов, но оно того стоило. У Сухоносова ноги подкосились. Он схватился за живот. «Что ты сделал?» прохрипел он. А я стоял и молчал. Наблюдал, как работает запретная магия. Настолько запретная, что о ней давно все забыли. Враг закашлял. Пытался еще что-то сказать, но кашель мешал. Не прошло и минуты, как из его рта полилась кровь. Сперва это были небольшие сгустки, но затем Сухоносов упал, его глаза заплыли, а изо рта продолжала выливаться кровь. Что ж, теперь у целителей есть 5 минут, чтобы ему помочь. Я пошел на лестницу, ведущую с арены. Купола уже не было, так что спокойно прошел. Сюда уже бежали целители. «Какое заклинание вы использовали?» Спешно спросил у меня пожилой мужчина в белом халате. «Выворачивание наизнанку. У вас есть 4 минуты, чтобы ему помочь. Обычные заклятия восстановления сработают, но ему будет очень больно». Целитель кивнул и со всех ног понесся к раненому. Я посмотрел наверх, где на меня с серьезным выражением лица смотрел князь Нерпов. Он жестом велел подойти, и я поднялся в его ложу. «Сергей, дуэль была не насмерть», начал он. «Так я и не убил его, сами посмотрите, целители справляются». «Молись своему тотему, чтобы справились», процедил он. Ваше высочество, смею напомнить, что дуэль была до первой крови, но в правилах не указывалось ее количество. Я знал сотни способов убить своего оппонента за секунду, но выбрал самый безопасный и действенный способ победы, чтобы он еще и жив остался. Взгляд князя изменился. Раньше он никогда так на меня не смотрел. Словно сейчас он видел перед собой необычного парня, который нравится его дочери, а матерого убийцу. Рано или поздно он бы понял, что так оно и есть. Лучше рано. Я не знал ни страха, ни жалости к своим врагам. И никогда их не прощал. Это были мои личные принципы, заложенные на войне с некромантами. Запах крови застыл в носу. Это кровь для тебя, акула. Много крови. Мысленно обратился я к божеству, смотря на то, как целители пытаются остановить кровотечение. Не надеялся, что она услышит. Но богиня ответила в моих мыслях. «Твоя жертва принята. Его кровь отныне моя». «Что это значит?» Она не ответила. Видимо, все еще обижается из-за голубье. «Не обижаюсь. Это низко для богини». Ответила она на мои мысли. «У меня своих забот хватает». «Ты знаешь что-нибудь о родовом артефакте? Как мне спасти Вику от этой участи?» Спросил я, пользуясь моментом. «Не знаю. Эту тайну унес в могилу твой предок 300 лет назад. Видимо, все же придется искать некроманта». Неохотно осознал я. «Сергей, слышите меня?» Внезапно раздался обеспокоенный голос князя. «Да, прошу меня извинить. Акула пожелала сказать пару слов. Ответил я уже вслух. Ясно. Видите, что происходит? Я только осознал, что князь перешел на «вы», как обращался ко всем ученикам. Не хотел меня выделять среди остальных вольным обращением? Нет, это было что-то другое» уважение к сильному магу да они не могут остановить кровотечение у них осталось не больше минуты можете ему помочь с надеждой спросил князь я косо посмотрел на него зачем мне помогать своему врагу чтобы он снова попытался меня убить сергей если вы поможете сухоносову и он выживет я закрою глаза на этот инцидент и исключу его он больше вас не потревожит. В стенах Академии, но не вне. Думаете, что после такого он снова к вам сунется? Да. Но если его жизнь так важна для вас, я попробую. Я пошел к лестнице вниз, но князь остановил меня. Сергей, я доставлю вас быстрее. Держите руки прижатыми к телу. Он произнес заклинание левитации, и я воспарил. За считанные секунды оказался над ареной и плавно опустился возле умирающего врага. Акула говорила, что вода – это жизнь. А во мне смешалось то, что не должно существовать вместе. Я прекрасно умел лишать жизни, но вот как сделать обратное? Счет шел на секунды, поэтому не было времени на размышления. Я ощутил источник воды в крови умирающего остатки которой продолжали вытекать из его рта. Нелицеприятная картина. Силой воли заставил воду циркулировать по организму, как положено. Не стал трогать разлитую на арене кровь, раз уж принес ее в жертву акуле, а выкачил воду из почвы под плитками между ареной и трибунами, которые заходили ходуном от этого действия. Вложил примерно литр воды в тело умирающего. Она впитывалась через кожу, постепенно поступая в кровоток. Но если водный баланс было восстановить достаточно просто, то что сделать с другими элементами? Вода же не станет в одночасье кровью. Внезапно к арене подбежала Юля и прокричала мне. «Попробуй заклинание кроветворения!» «Вы такое знаете?» – спросил я у пожилого целителя, который внимательно наблюдал за моими действиями. «Да, но это заклинание для целителей, а не для водников. Разрешите попробовать?» «Повторяйте за мной». И я повторил, не забывая концентрироваться на источнике воды в организме Сухоносова. «Как понять, получилось ли?» Целитель наклонился и ответил. «Получилось. Но... Но как?» Я пожал плечами, обратился к источнику воды и вложил в нее ваше заклинание. «Молодой человек, а вы не хотите дополнительно и мои занятия посещать? Хочу разобраться с вашей силой». «Да погодите вы! Скажите сначала, он жить-то будет?» Кивнул я на лежащего на арене в луже собственной крови врага. «Этот? А, точно. Теперь будет. Недельку в лазарете полежит и оклемается. Не переживайте. Так что насчет целительского факультета?» «Соглашайся!» — крикнула мне Юля. Я покосился на нее, давая понять, что мне не нужны ее советы в данном вопросе. «Как насчет свободного посещения? Понимаете, мне интересен ваш предмет, но не уверен, что хочу делать его основным. У меня еще водная стихия и проклятие», — сказал я целителю. «Проклятие? Это же ветвь магии смерти!» «Но вы не маг смерти», — задумчиво произнес он. «Не маг смерти. Я умею управлять только проклятиями. И князь Нерпов, то есть директор, выстроил для меня отдельную программу в этом направлении. Теперь мне еще больше хочется разобраться». Признался целитель. «Я все же буду настаивать на прохождении полного курса с возможностью индивидуальных занятий. Но если вы что-то пропустите, ругаться не буду». «Договорились». Я протянул руку преподавателю, и он пожал ее. Вдруг мой поверженный враг, над которым зависли остальные целители, прохрипел, привлекая внимание. «Что он там бормочет?» — спросил у своих коллег пожилой целитель. «Непонятно», — ответила пышногрудая девушка в белом халате. «Я тоже наклонился, из интереса, и со второй попытки смог разобрать». «Привет от Чере. Черепахова!» Сказав это, Сухоносов снова отключился, оставляя у меня еще больше вопросов. Но самый главный – кто из Черепаховых смог уцелеть и не попасть в лапы нашего доброго правосудия?